Пью был космогеологом службы, Мартин техником и картографом при нём. Но когда в ходе разведки Мартин обнаружил месторождение урана, Пью полностью признал его заслуги, а заодно возложил на него обязанности по разведке залежей и планированию работы для исследовательской команды. Этих ребят отправили в земли задолго до того, как там был получен доклад Мартина. И они не подозревали, чем там будут заниматься, пока не прилетели на Либру. Служба исследований попросту регулярно отправляла исследовательские команды, подобно одуванчику, разбрасывающему семена, зная наверняка, что им найдётся работа, если не на Либре, то на соседней планете или ещё на какой-то, о которой они не слышали. Правительству Был слишком нужен уран, чтобы ждать, когда до земли за несколько световых лет дойдут сообщения. Уран был как золото, старомоден, но необходим. Он стоил того, чтобы добывать его на других планетах и привозить домой. Он стоит того, чтобы менять его на людские жизни. Невесело подумал Пью, наблюдая за тем, Как высокие юноши и девушки, облитые светом звёзд, друг за другом входили в чёрную дыру, которую Мартин назвал адской пастью. Когда они вошли в шахту, рефлекторы на их шлемах загорелись ярче. 12 качающихся кругов света плыли по влажным морщинистым стенам. Пью слышал, как впереди потрескивал счётчик радиации Мартина. «Здесь обрыв!» — раздался голос Мартина по внутренней связи, заглушив треск и окружавшую их мертвую тишину. «Мы прошли по боковому туннелю, впереди вертикальный ход. Черная пропасть простиралась в бесконечность. Лучи фонарей не достигали противоположной стены». «Вулканическая деятельность прекратилась здесь примерно две тысячи лет назад». Ближайший сброс находится в 28 км к востоку, в траншее. Эта область сейсмически не более опасна, чем любая другая в нашем районе. Могучий слой базальта, перекрывающий субструктуру, стабилизирует её, по крайней мере, пока он сам стабилен. Ваша основная жила находится в 36 м отсюда, внизу и тянется через 5 пустот. к северо-востоку. Руда в жиле очень высокого качества. Надеюсь, вы знакомы с данными разведки. Добыча урана не представляет трудности. От вас требуется только одно: вытащить руду на поверхность. Поднимите крышу и выньте уран. Смешок зазвучали голоса, но все они были одним голосом. Может, её сразу вскрыть? Так безопаснее. Открытая разработка. Но это же сплошной базальт какой толщины? 10 м? От 3 до 20, если верить докладу. Используем этот туннель, расширим, выпрямим и уложим рельсы для работачек. А слов бы сюда завести. А хватит ли у нас стоек? Мартин, каковы, по вашему мнению, запасы месторождения? Пожалуй, от 5 до 8 млн кг. Транспорт прибудет через 10 земных месяцев. Будем грузить чистый уран. Нет, проблема транспортировки грузов теперь разрешена. Ты забыл, что мы уже 16 лет как улетели с Земли. В прошлый вторник исполнилось 16 лет. Правильно? Они погрузят руду и очистит её на земной орбите. Мы спустимся ниже, Мартин. Спускайтесь. Я там уже был. Первый из них, кажется, Алев, скользнул по лестнице вниз. Остальные последовали за ним. Пью и Мартин остались на краю пропасти. Пью настроил рацию на избирательную связь с Мартином и заметил, что Мартин сделал то же самое. Было чуть утомительно слушать, как один человек рассуждает вслух десятью голосами. А может, это был один голос, выражавший мысли десятерых. "Ну и утроба", сказал Пью, глядя в чёрную пропасть, чьи изрезанные жилами морщинистые стены отражали лучи фонарей где-то далеко внизу. коровий желудок, набитый окаменевшим дерьмом. Щотчик Мартина попискивал, как потерявшийся цыплёнок. Они стояли на умирающей планете эпилептики, дыша кислородом из баллонов, одетые в нержавеющие антирадиационные скафандры, способные выдержать перепады температур в 200 градусов, неподвластные ударом и разрывом, созданные для того, чтобы любой ценой сберечь мягкую плоть заключённую внутри. Хотел бы я когда-нибудь попасть на планету, где нечего было бы исследовать. А тебе такая досталась. Тогда в следующий раз лучше не выпускай меня из дома. Пью был рад. Он надеялся, что Мартин согласится и дальше работать вместе с ним. Но оба они Не привыкли говорить о своих чувствах, и потому он не решался спросить об этом. Я постараюсь, сказал он. Ненавижу это место. Ты знаешь, я люблю пещеры, потому я сюда и залез. Страсть к спелеологии. Но эта пещера, сволочь, серьёзно, здесь ни на секунду нельзя расслабиться. Хотя надеюсь, эти ребята с ней справятся. Они своё дело знают. За ними будущее, каким бы оно ни было, сказал Пью. Будущее карабкалось по лестнице, увлекало Мартина к выходу из пещеры и засыпало его вопросами. У нас хватит материала для крепления. Если мы переоборудуем один из серых экскаваторов туда, Микровзрывов будет достаточно. Каф может рассчитать нагрузки. Пью переключил рацию на приём их голосов. Он наблюдал за ними, смотрел на Мартина, молча стоявшего среди них, на адскую пасть и морщинистую равнину. Всё в порядке, Мартин, ты согласен с предварительным планом? Это уж твоё дело, ответил Мартин. За 5 дней Джоны разгрузили и подготовили оборудование и начали работу в шахте. Они работали с максимальной производительностью. Пью был зачарован и даже напуган этой производительностью, их уверенностью и независимостью. Они в нём совершенно не нуждались. Клон и в самом деле можно считать первым полностью стабильным самостоятельным человеческим существом. — думал он. — Выросши, они уже не нуждаются ни в чьей помощи. Они будут сами себя удовлетворять и в физическом, и в интеллектуальном, и эмоциональном отношении. Что бы ни делал член этой группы, он всегда будет пользоваться полной поддержкой и одобрением остальных близнецов. Никто больше им не нужен. Двое из склона остались в куполе. Занимаясь вычислениями и всякой писаниной, часто выбираясь на шахту для измерений и испытаний. Это были математики клона Заин и Каф. Как объяснила сама Заин, все 10 получили достаточную математическую подготовку в возрасте от 3 до 21 года. Но с 21 до 23 они с Кафом специализировались в математике. тогда как другие занимались больше геологией, горным делом, электроникой, робототикой и так далее. Мы с Кавом считаем, что мы в клоне ближе всего к настоящему Джону Чоу, сказала Заин. Но, разумеется, в основном он был биоматематиком, а это уже не наша специальность. Мы нужнее здесь, заявил Кав. со свойственным ему самодовольством. Пью с Мартином вскоре научились отличать эту пару от других. Заин – по целостности характера, Кафа – лишь по обесцвеченному ногтю на безымянном пальце. Каф в шестилетнем возрасте попал себе по пальцу молотком. Без сомнения существовали и другие различия, как физические, так и психологические. Природа может создавать идентичное, а воспитание внесёт свои поправки. Но найти эти различия было нелегко. Сложность заключалась ещё и в том, что клон никогда не разговаривал с Пью и Мартином всерьёз. Они шутили с ними, были вежливы, жаловаться было не на что, они были милы, но в поведении чувствовалось стандартизованное американское дружелюбие. Вы родом из Ирландии, Оуэн? Нет, я болеец. Вы разговариваете с Мартином на валлийском языке. Вот это тебя не касается, подумал Пью и ответил. Нет, это диалект Мартина, аргентинский, ведёт происхождение от испанского языка. Вы изучили его для того, чтобы другие вас не понимали. От кого нам таиться? Просто человеку иногда приятно говорить на родном языке. Наш родной язык английский, сказал Кав безучастно. Да и как он мог быть участливым? Человек проявляет участие к другому потому, что сам в нём нуждается. Уэльс необычная страна, спросила Заин. Уэльс? Да, Уэльс необычен. Пью включил камнирес. И таким образом избавился от дальнейших расспросов, заглушив их визгом пилы. А пока прибор визжал, Пётр вернулся от собеседников и выругался по-валийски. Ещё 2 месяца терпеть, сказал Мартин как-то вечером. 2 месяца до чего? огрызнулся Пётр. Последнее время он был раздражителен, и угрюмость Мартина действовала ему на нервы. До смены Через 60 дней возвратится вся экспедиция с обследования других планет этой системы. Зачёркиваешь дни в своём календаре, подразнил он Мартина. Возьми себя в руки, Оуэн. Что ты хочешь этим сказать? То, что сказал. Они расстались, недовольные друг другом. Проведя день в пампе, громадной лавовой долине, до которой было 2 часа лёта на ракете, пью вернулся домой. Он был утомлён, но освежён одиночеством. Одному было не положено пускаться в дальние поездки, но они часто делали это в последнее время. Мартин стоял, склонившись под яркой лампой, вычерчивая одну из своих элегантных, мастерски выполненных карт. На этой было изображено Отвратительное лицо Либры. Кроме Мартина, дома не было никого, и купол казался огромным и туманным, как и до приезда Клона. Где наша золотая орда? Мартин, продолжая штриховать, буркнул, что не знает. Затем выпрямился и обернулся к солнцу, располучившемуся по восточной равнине, словно громадная красная жаба, и взглянул на часы, которые показывали 18.45 «Сегодня порядочное землетрясение», — сказал он, вновь наклоняясь над картой. Чувствовал, ящики так и сыплются. Взгляни на сей смограф. На ролике дергалась и дрожала игла. Она никогда не прекращала здесь свой танец. Во второй половине дня на Лепче было зарегистрировано пять крупных землетрясений. Два раза... И гласом описсца вылезала за ленту. Спаренный сейсмографом компьютер выдавал карточку с надписью: эпицентр 61 норт 4 на 4 ост. На этот раз не в траншее. Мне показалось, что оно отличается от обычных. Речь ещё была. На первой базе я всю ночь не спал, чувствуя, как трясётся земля. Удивительно, как ко всему привыкаешь. Рихнёшься, если не привыкнешь. Что на обед? А я думал, ты уже его приготовил. Я жду клона. Чувствуя, что проиграл, пью, достал дюжину обеденных пакетов, сунул два из них в автовар и вытащил вновь. Вот и обед. Я вот думаю, сказал Мартин, подходя к столу. А что, если какой-нибудь клон сам себя склонирует, нелегально, сделает тысячу дубликатов, десять тысяч, целую армию. Они смогут преспокойно захватить власть, разве не так? — Но ты забыл, сколько миллионов стоило вырастить этот клон. Искусственная плацента и так далее — это нелегко сделать в тайне, без собственной планеты. Когда-то давно, до создания Лиги, когда Земля была поделена Между национальными правительствами об этом был разговор. Клонируйте своих лучших солдат, создайте целые полки клоны. Но безумие кончилось раньше, чем они смогли сыграть в эту игру. Они разговаривали дружески, совсем как раньше. Странно, жуя сказал Мартин. Они же уехали рано утром. Да, все, кроме Кафа и Заин. Они надеялись доставить на поверхность первую партию руды. Что случилось? Они не приехали на обед. Не беспокойся, с голоду не помрут. Они уехали в 7:00 утра. Ну и что? И тут Пью понял: воздушные баллоны были рассчитаны на 8 часов. Кафизайну взяли с собой запасные баллоны. А может, у них есть запас в шахте? был, но они привезли все баллоны сюда на заправку. Мартин поднялся и показал на поленицу баллонов. В каждом скафандре есть сигнал тревоги. Сигналы не автоматические. Пью устал и хотел есть. Садись и поешь, старик. Они сами о себе позаботятся. Мартин сел, но есть не стал. Первый толчок был очень сильным. Он меня даже испугал. Пью молчал, потом вздохнул и сказал: "Ну хорошо. Без всякого энтузиазма они влезли в двухместный флайер, который всегда был в их распоряжении, и направились на север. Долгий рассвет окутал планету ядовито-красным туманом. Низкий свет и тени мешали разглядывать дорогу, создавали миражи. Железные стены, сквозь которые свободно проникал флайер, превратили долину за адской пастью в низину, заполненную кровавой водой. У входа в туннель скопилось множество машин: краны, сервороботы, кабели и колёса автокопателей и подъёмники причудливо выступали из тьмы, охваченные красным светом. Мартин соскочил с флайера и бросился в шахту. Тут Мартин выбежал обратно и крикнул Пью! «Боже, Оуэн, обвал!» Пью вбежал в тоннель и метрах в пяти от входа увидел блестящую, мокрую черную стену. Вход в тоннель, увеличенный взрывами, казался таким же, как раньше, пока Пью не заметил в стенах тысячи тонких трещинок. Пол был мокрым и скользким. «Они были внутри, — сказал Мартин. — Они и сейчас там». Но у них наверняка найдутся запасные баллоны. Да ты посмотри на базальтовый слой на крышу. Олен, разве ты не видишь, что натворило землетрясение? Низкий горб породы, нависший раньше над входом в шахту, провалился внутрь в огромную котловину. Пью, видел, что все эти породы из пещеры с множеством тонких трещин, из которых струился белый газ. Он скапливался в образовавшейся котловине, и солнечный свет отражался от него, словно это было красноватое, мутное озеро. Мартин последовал за Пью и начал поиски, бродя впереди поломанных машин и механизмов. Он обнаружил флайер, который врезался под углом в яму. Во флайере было два пассажира. Одного из них наполовину засыпало пылью, но он не Но приборы его скафандра указывали на то, что человек жив. Заин висела на ремнях сиденья. Ноги её были перебиты, скафандр разорван, тело замёрзло и было твёрдым как камень. Вот и всё, что им удалось найти. Согласно правилам и обычаям, они тут же кремировали мёртвую лазерными пистолетами, которые носили с собой. Им никогда раньше не приходилось пускать их в ход. Пью чувствуя, что его сейчас вырвет, втащил другое тело в двухместный флайер и отправил Мартина с ним в купол. Затем его вырвало. Он вычистил скафандр и, обнаружив неповреждённый четырёхместный флайер, последовал за Мартином, трясясь так, словно холод либры пронизал его тело. В живых остался Каф. Он был в глубоком шоке. На затылке у него обнаружили шишку, но кости были целы. Пью принёс две порции пищевого концентрата и по стакану аквавита. "Давай", сказал он. Мартин послушно взял аквавит. Каф лежал, не двигаясь. Лицо его в обрамлении чёрных волос казалось восковым. Губы были приоткрыты, и из них вырывалось слабое дыхание. «Это все первый толчок, самый сильный», — сказал Мартин. «Он сдвинул горные породы. Должно быть, там находились залежи газа, как и в тех формациях в тридцать первом квадрате. Но ведь ничего не указывало». И тут земля выскользнула у них из-под ног. Вещи вокруг запрыгали, загремели, затрещали, закричали. «Ха-ха-ха!» 14 часов было то же самое. Неуверенно произнёс Мартин. Но когда тряска затихла и все предметы вокруг прекратили танец, Каф вскочил, в нём всхлыхнула тревога. Пью перепрыгнул через камень и уложил Кафа на койку. Тот отбросил его. Мартин навалился ему на плечи, Каф кричал, боролся, задыхался, его лицо почернело. Пальцы Пью Самин инстинктивно тыскали нужный шприц. Пока Мартин держал маску, он вводил иглу в нервный узел, возвращая Кафа к жизни. Вот уж не думал, что ты это умеешь, сказал Мартин, переводя дыхание. Мой отец был врачом, но это средство не всегда помогает, ответил Пиу. Жаль, что я не допила квавит. Землетрясение кончилось. Что-то я не пойму. Не думай, что только тебя трясет. Толчки продолжаются. Почему он задыхался? Я не знаю, Оуэн. Загляни в книгу. Каф стал дышать ровнее, и лицо его порозовело, только губы были все еще темными. Мартин с Оуэном наполнили бокалы бодрящим напитком и сели рядом, раскрыв медицинский справочник. Под рубриками «Шок» или «Ушиб» Ничего не сказано о цианозе и удушье. Он не мог ничего наглотаться, ведь он в скафандре. Этот справочник нам так же полезен, как бабушкина книга о лекарственных травах. Пью бросил книгу на ящик. Она не долетела, потому что либо Пью, либо ящик ещё не обрели спокойствия. Почему он не подал сигнала? Что? У тех восьми которые остались в шахте, не было на это времени. Но ведь он-то и девушка были снаружи. Может, она стояла у входа и её засыпало камнями. Он же оставался снаружи, возможно, в дежурке. Он вбежал в туннель, вытащил её, привязал к сиденью флайера и поспешил к куполу. И за всё это время ни разу не нажал кнопку тревоги. Почему? Наверное, из-за удара по голове, сомневаюсь, понял ли он, что девушка мертва. Он потерял рассудок. Но даже если он и соображал, не думаю, чтобы он стал нам сигналить. Они ждали помощи только друг от друга. Лицо Мартина было похожим на индейскую маску с глубокими складками у рта и глазами цвета тусклого угля. Ты прав. Представляя, что он пережил, когда началось землетрясение, и он оказался снаружи, один. В ответ Каф закричал. Он свалился с койки, задыхаясь, в судорогах, размахивая рукой, шип-пью, дополз до кучи ящиков и упал на пол. Губы его были синими, глаза белыми. Мартин снова втащил его на койку, дал вдохнуть кислорода и склонился над Пью, который приподнялся, вытирая кровь с рассечённой скулы. "Оуэн, ты в порядке? Что с тобой, Оуэн?" "Я думаю, всё в порядке", сказал Пью. "Зачем ты трёшь мне физиономию этой штукой?" Это был обрывок ленты компьютера, измазанный кровью Пью. Мартина чуть вернул его. Мне показалось, что это полотенце. и разбил щеку об угол ящика. У него прошёл припадок. По-моему, да. Они смотрели на Кафа, лежавшего неподвижно. Его зубы казались белой полоской между чёрными приоткрытыми губами. Похоже на эпилепсию. Может быть, повреждён мозг? Вкатить ему дозу мепробамата. Пью покачал головой. Я не знаю, что было в противошоковом уколе. Боюсь, что доза будет слишком велика. Может, он проспится и всё пройдёт? Я и сам бы поспал. Я на ногах не держусь. Тебе нелегко пришлось. Иди, а я пока посижу. Пью, промыл порез на щеке, снял рубашку и остановился. А вдруг мы могли что-то сделать? Хоть попытаться. Они умерли, мягко сказал Мартин. Пью Лёкся поверх спального мешка и вскоре проснулся от страшного клокочущего звука. Он встал, покачиваясь, нашёл шприц, трижды пытался ввести его, но это ему никак не удавалось. Затем начал массировать сердце Кафа. Искусственное дыхание изо рта в рот, приказал он, и Мартин подчинился. Наконец Ка фреско втянул в воздух, пульс его стал равномерным, и напряженные мышцы расслабились. «Сколько я спал?» — спросил Пью. «Полчаса».